Песнь седьмая «Асанна, санктус деус сабаоф, супер иллюстранс, кларитате ту, фелицис игнес хорум Малаков. Так видел я поющий сущность ту, и как она под свой напев поплыла, двойного света движа красоту. Гимн на латинском языке со введением еврейских слов. Славься, святой Бог воинств, сверхозаряющий ясностью Твоею счастливые огни этих царств. Сущность, то есть душа Юстиниана. Она себя с другими в пляске слила, и словно стаю мчащихся огней, внезапное пространство их укрыла. «Колеблясь я. Скажи, скажи же ей, твердил себе ты жаждой опалённый, скажи об этом госпоже твоей. Но даже в Б и в Иче приучённый святыню чтить, я голову клоня, поник, как человек в истоме сонный. В Б и в Иче поэта повергают в благоговейный трепет. Уже одни лишь звуки Б и Ичи, образующие первые и последние слоги имени Беатричи. Она, таким не потерпев меня, сказала, улыбнувшись, мне так чудно, Что счастлив будешь посреди огня. Как я сужу, а мне понять нетрудно, ты тем смущен, что праведная месть. Быть может, отомщенный правосудно, Твои сомнения мне легко расплесть, А ты внимай, и то, чего не ведал, В моих словах ты будешь рад обресть. За то, что тот, кто не рождался, не дал, Связать свой произвол себе на зло, Прокляв себя, Он всех проклятью предал. Тот, кто не рождался, то есть Адам. И человечество больным слегло, на долгие века во тьме растленной, пока Господне Слово не сошло, в мир, где природу от Творца Вселенной, отпавшую, оно слило с собой, могуществом любви неизреченной. Господне Слово, то есть Христос. На то, что я скажу, глаза открой. Была природа эта с ним слетая, Как в миг создания чистой и благой. И все же тою, что обитель рая Утратила в преступной слепоте Путь истины и жизни презирая. Поэтому и кара на кресте, Свершаясь над природой восприятой, Была превыше всех по правоте. Но также... И неправеднейшей платой, Когда мы взглянем, с чьим лицом слилась Природа эта и кто был распятый. Так эта смерть, в последствиях делясь, И Бога, и евреев утолила, Раскрылось небо, и земля встряслась. И я тебе отныне разъяснила, как справедливость праведным судом за праведное мщение отомстила. Праведным судом, то есть разрушением Иерусалима. Но только вновь твой ум таким узлом за мыслью мысль обвился многократно, что ждет свободы и томится в нем. Ты говоришь, мне это все понятно, но почему Господь для нас избрал лишь этот путь спасения, мне невнятно. Никто из тех, мой брат, не проникал очами в тайну этого решения, чей дух в огне любви не возмужал. Здесь многие пытают силу зрения, но различают мало, потому